Глава десятая От мелкого январского дождика волосы Рут начинают пушиться и завиваться. Она приглаживает их. Перед ней в очереди всего три человека. По её прикидкам, поскольку Фрэн всегда опаздывает, она успеет купить для них по стакану кофе и по пирожному и прийти к реке точно к условленному времени. Рут надеется, что это поможет начать их встречу на хорошей ноте. Она знает, что Фрэн всё ещё дуется на неё — и хочет вернуть расположение подруги. Двое молодых американцев перед ней тихо спорят, решая остаться им в кафе или взять еду с собой. Стоящая у прилавка женщина спрашивает про пирожные. «Есть что-нибудь без глютена? Миндально-черничные. И глютена в них нет? Да, то есть нет, они без глютена. А ягоды? Есть, черника. Нет, мне с ягодами нельзя. Я возьму круассан. В нём глютен». Молодой бариста ждёт, когда женщина определится с выбором. Щипцы в его руке зависли над подносом с выпечкой. Всё равно давайте. Рут смотрит время на экране телефона. Она успевает едва-едва. Френд ждёт, сложив руки на груди. Ладони она засунула под мышки пятками нетерпеливо отбивает дробь. Она стоит спиной к серо-бурой реке. Рут знает, что со своего места подруга не заметит её приближение и видит в этом возможность растопить между ними лёд. Незаметно подкравшись к Френ, она шепчет ей на ухо «Кофе?». Френ от неожиданности взмахивает руками, и стаканы с кофе на 10 фунтов летят на тротуар. Они смотрят на разлившуюся между ними молочную лужу. Рут протягивает подруге промасленный бумажный пакет. «Тогда только круассан...» Они идут вдоль реки, а от измороси над извилистой лентой темзы висит мгла. Кажется, что Ковентгарден гораздо дальше, чем им казалось, когда они планировали прогулку. «Как дела на работе?» «Мне только в понедельник выходить. Лентяйка». рут не поддается на провокацию. Разговор легко может перетечь в перепалку, Они не раз уже ссорились из-за пренебрежительного отношения Фрэнка и ее работе, и она не хочет раскачивать лодку. Да и на самом деле нельзя сказать, что она так уж страдает на работе. Они минуют бетонные блоки здания Национального театра, построенного в стиле брутализма, и величевый стеклянный фасад Саутбэнк-центра затем пересекают реку по пешеходному мосту. Время от времени их разговор прерывает скрежет металла, когда на вокзале Чарринг-Кросс останавливаются или начинают движение поезда. Это один из тех сырых лондонских дней, когда постоянно чувствуешь себя мокрым. Правда, когда они доходят до середины моста, солнце прорывается сквозь пелену облаков и на секунду ослепляет их яркими лучами. Руд клянёт себя за то, что не взяла темные очки. Фрэн, конечно же, в очках. Она редко выходит без них на улицу. Сзади парочка откуда-то с севера из лица Ильи Йорка обсуждает мост. «Майкл, по-моему, это не тот. Тот самый, пешеходный мост Миллениум. Нет, тут качался. Его пришлось закрыть». «Тогда как называется этот мост, черт возьми?» Фрэн, глядя поверх очков, перехватывает взгляд Рут. Раньше они тоже не раз спорили о мостах но теперь они настоящие лондонцы и могли бы перечислить названия всех мостов и туннелей между Кью и Вулледжем. Они идут мимо крыши ночного клуба «Хэвен», в котором побывали еще школьницами во время одной из первых тайных поездок в Лондон. Рут смутно припоминает, как она танцевала подарками среди дружелюбных полуобнаженных мужчин, А Фрэн общалась с девчонками, с которыми она вела переписку, посредством частных объявлений, что размещались на последних страницах журнала «Нью Мюзикл Экспресс». С восходом солнца они первым же автобусом вернулись в родной городок и в школу прибыли с небольшим опозданием. Теперь они проходят через вокзал Чаринг-Кросс, где пахнет горячей выпечкой и дорогими духами с ароматом сандалового дерева, который, по мнению Рут, довольно приятный, а, по словам Фрэн, примитивный. Рут вообще нравится бывать на вокзалах в выходные, когда нет гудящих толп пассажиров, которые, локтями расталкивая друг друга, спешат кто в метро, кто на поезд, можно ехать куда захочешь. У нее мелькает мысль предложить Фрэн вскочить в ближайший поезд до Гастингса. Она давно не была на море, с удовольствием посидела бы на берегу, Смотрела бы на горизонт, наблюдала бы за птицами, парящими над белыми гребнями волн, а потом вернулась бы домой с пропахшими озоном волосами. На Трафальгарской площади демонстрация. В последнее время по субботам там всегда проходит какое-нибудь политическое мероприятие. Наверное, нам следовало бы быть там. Пикетчики, теснящиеся на ступеньках национальной галереи, держат плакаты и горящие свечи. Может, и следовало бы. Да что толку протестовать? Если мы в заднице, так в заднице. И вообще я жрать хочу. Пойдем лучше кафешку поищем. Они идут по Чаринг-Кросс-Роуд и затем через сохо направляются на Оксфорд-стрит. Как Алекс. На минувшей неделе, когда они с Фрэн ходили в театр, Рут рассказала подруге, как они с Алексом познакомились. Билеты купила она, сделала подарок им обеим выбрала спектакль по исполнителям. В постановке участвовали два актёра, которые ей всегда нравились, и любимая актриса Френ. Как только поднялся занавес, стало ясно, что это пьеса об измене, поэтому, когда после спектакля они зашли в бар, Рут сочла, что это подходящее время для очередного признания. Ее не удивила реакция Фрэн, когда вскрылась еще одна ложь про Алекса, а вот холодность, омрачавшая их дружбу всю неделю, расстраивала. Рут хотела избежать разговора об Алексе и попытаться наладить отношения с подругой. «Великолепно. Что ты хочешь на обед?» К тому времени, когда они доходят до Олд Комптон-Стрит, напряженности между ними почти не осталось. Фрэн берет Рут под руку. «Хочу косметики прикупить, не возражаешь?» Фрэнс широко раскрывает глаза и выпячивает нижнюю губу, глядя на нее умоляющим щенячьим взглядом. Рут страшно не хочется тратить время на магазины, но она соглашается, понимая, насколько непрочен достигнутый ими мир. Они бродят между полками с косметикой в старинном универмаге. Рут сильно проголодалась, и её немного тошнит от множества запахов лаков для волос, духов и ароматизированных свечей. Френ чиркает разными помадами по тыльной стороне ладони, подбирая нужный тон, затем оглядывается, проверяя, нет ли поблизости кого-нибудь из продавцов. Убедившись, что все они заняты покупателями, она быстро, но аккуратно красит губы и поворачивается к Рут. Что скажешь? Не слишком ярко для третьего свидания? «Ты с кем-то встречаешься?» Френ награждает ее сардоническим взглядом. «Ну, у нас же теперь как? Мы больше не рассказываем друг другу о своей личной жизни». Обедают они в Сохо. Рут удалось завести подругу в один из их любимых ресторанов, где дешевле, чем в клубе Френ. На двоих они заказали три разных вида пасты. Широкие бархатистые ленты со сливочным маслом и шалфеем — Тонкие длинные спагетти, присыпанные стружкой свежих трюфелей, которые придают блюду слегка плесневелый привкус. Толстые перченые пичи с тающим пармезаном. В бокалах Снегрони звякают кубики льда. С Дженни. Она забавная. У нас немного общего. Давно одна. Немного ворчаливо ругается на жизнь, но в постели великолепно. Хорошо, что Френ рассказывает ей о новом увлечении. «Все нормально, как будто Рут уже прощена». «Она хочет детей?» «На втором свидании мы не обсуждали цвет детской но, в принципе, да, она хочет семью». «Так это же здорово! Куда ты пригласишь ее на ваше третье свидание?» «Это она меня приглашает». «Удачи, Дженни!» «Я очень стараюсь спокойно относиться к сюрпризам». Рут опускает взгляд в свой коктейль, выуживает из бокала ломтик апельсина и съедает мякоть. «Прости, сама не знаю, почему сразу не рассказала тебе про Алекса». Она наматывает апельсиновую кожуру на палец. наверно продолжай», — ободряюще кивает ей Френ, но руд качает головой. На этот раз она ничего не скрывает, просто не может выразить свои чувства словами. «Ей стыдно». Стыдно, что она находит привлекательным такого человека, как Алекс. Его зычный голос, аристократичный выговор с проглатыванием гласных, красивое лицо. Какая же она банальная, не неоригинальная. Стыдно, что её тянет к чему-то столь предсказуемо желанному. Наверное, отчасти потому, что я знала, какой будет твоя реакция. В самом деле? И какой же?» Хочет ли она посеять еще больше сомнений во френ Ты бы спросила, не познакомилась ли я с ним через Камиллу? Заинтересованность на лице Фрэн медленно сменяется улыбкой. «И где же ты с ним познакомилась?» «Заткнись!» обеха хочет и френ разрезает надвое последнюю ленту макарон по половинке для каждой из них. «И как Камилла относится к тому, что ты разрушила чужую семью?» Мы сейчас не общаемся. Выходит, быть блудницей тоже по-своему выгодно. Надеюсь, она точит на тебя зуб. Остаток дня они наматывают круги вокруг Оксфорд-Серкус, навешивая на себя пакет за пакетом, пока руки не начинают ныть от тяжести. Фрэн покупает главным образом модную одежду, на которую скидки не распространяются, потакает собственному сумасбродству, по мнению Рут. Сама она с ума не сходила. Купила только несколько вещей, что ей приглянулись. Даже Алекс не стал бы упрекать её в том, что она немного пополнила свой практичный гардероб для работы. Снова моросит дождь, они направляются к метро. Перед входом на станцию Оксфорд-Серкус столпотворение. Люди выстраиваются в очередь, чтобы спуститься под землю. Рут и Фрэн терпеливо ждут, когда им удастся подобраться к лестнице будут знать, как таскаться в Вестен по субботам, когда везде распродажи. Когда они приближаются к лестнице, становится ясно, почему возник затор. Женщина примерно их возраста, с обвешанной пакетами коляской, в которой сидит плачущий ребенок, нагнувшись тихо, увещевает маленькую девочку в синем макинтоше. Кудряшки на голове малышки спутались, по щекам текут слезы. «Давайте мы вам поможем», — предлагает Френ. Рут цепенеет. Она узнала детей. Маленькая девочка с кудряшками щурясь вопросительно смотрит на нее. «Привет!» Писклявый голосок малышки взмывает над окружающим их шумом, гуманом недовольных пассажиров, гудками автомобилей, голосом мужчины с мегафоном, предвещающего скорый конец света. дальнейшие похоже на кадры в режиме замедленного воспроизведения. Женщина постепенно поворачивается, выпрямляется и оказывается лицом к лицу с ней. Она стискивает ладошку дочери, хватает за ручку коляску с маленьким сыном. «Ты!» Френ, ничего не замечая, спускается на несколько ступенек и приподнимает коляску за подножку. «Рут, ты берись сверху! Женщина пусть дочку несет!» Пользуясь возможностью уклониться от взгляда Сары, Рут с готовностью берет коляску за ручку. «Не надо! Не смей прикасаться к моему сыну!» рут мгновенно отступает на шаг. Дождь усиливается, волосы липнут к ее лбу. «Дождик, дождик, уходи!» Напевно произносит малышка в синем строчку из детского стишка. Глядя на пасмурное небо, она щурится, чтобы в глаза не попали быстро падающие капли. А глаза у нее как у Алекса, и хмурится она так же, как он. Лили вспоминает Рут ее имя. Лили и Джек. «Мы поможем вам спуститься», — говорит Френ. «Пойдемте, а то все промокнем». Но Сара не двигается с места. Стоит, как вкопанная крепко, держа дочь за руку и смотрит. Рут остро осознает, что дождь превращает копну ее вьющихся, пушащихся волос в мокрый шлем, плотно облегающий голову. «Мам, больно!» Лили выдёргивает свою руку из ладони матери, поворачивается, хватается обеими руками за грязный поручень над головой и с упрямой решимостью начинает ступенька за ступенькой спускаться по лестнице. В тот момент, когда дочь высвобождает руку, Сара переводит взгляд на Френ. «Спасибо». Медленно, в том же темпе, что и Лили, они идут вниз. Сара держится рядом с дочерью. Фрэн изо всех сил пытается удержать двухместную коляску со спящим Джеком, пакетами с подгузниками и купленной на распродаже детской одеждой. Рут спускается следом. На неё всё ещё льёт дождь. Ладони болят, она впивается в них ногтями, стискивая кулаки. Добравшись до подножия лестницы, лиля опять закатывает истерику, потому что ступенек больше не осталось. Сара снова пытается угомонить её. Едва девочка успокаивается, она выпрямляется и смотрит на Рут и Френ. Качает головой, улыбается. А знаешь что? она подхватывает Лили на руки. Удачи. Она тебе понадобится. Толкая перед собой коляску, Сара направляется к турникетам. Спокойно проходит через один, разговаривая с Лили, сидящую у нее на руках. Малышка не сводит с них любопытного взгляда, пока не исчезает из виду на эскалаторе, который увозит ее к поездам центральной линии. «Ты ее знаешь?» «Это жена Алекса», — кивает Рут. Фрэн рядом с ней замирает. В ярком свете флуоресцентных ламп видно, как блестят дождевые капли на ее темных очках, сдвинутых на макушку. Рут догадывается, что подруга считает в уме. «Вы начали встречаться, когда его жена была беременна? Между ними уже все было кончено. Все не так ужасно, как кажется». «На самом деле ужасно. И она это понимает». Рут знала, что Алекс женат, когда он сел рядом с ней на ужине в доме Камилла. В конце концов, вместе с его женой они были подружками невесты на ее свадьбе. Знала она, почему Сары не было на этом ужине. В ее возрасте риск выкидыша во время второй беременности был более высок. Рут догадывалась, что без жены на вечеринке Алексу должно быть немного одиноко. Она судила по себе. На ужинах Камиллы и Чарли ей тоже всегда было одиноко, потому что из всех гостей только она не имела своей семьи. А Алекс замечала рут Всегда смеялся над ее шутками чуть дольше, чем это было необходимо. На вечеринках он всегда находил повод, чтобы пообщаться с ней. Всегда делал комплименты ее нарядам, спрашивал про работу. Она прекрасно понимала все это, когда во время шумного застолья наклонилась к нему и попросила научить ее разбираться в винах. Улыбнувшись, Алекс велел ей закрыть глаза и попробовать уловить запахи черники и навоза. — О, Рут, — произнесла Френ, — неудивительно, что ты не рассказывала.